В связи с указанным выше устным распоряжением, объявленным мне 26 числа августа месяца членом коллегии ВЧК товарищем Каровой, и признавая картину дела в настоящее время совершенно установленной, имею честь покорнейше просить коллегию ВЧК по безотлагательному разрешению отделу в порядке собственной инициативы, не теряя ни минуты времени и не сносясь для каждого отдельного действия с коллегией ВЧК, принять все меры к скорейшему задержанию скрывшихся руководителей преступной организации. одновременно, считаясь также с вполне реальной возможностью вооружённого сопротивления с их стороны, настоятельнейшим образом прошу о немедленном предоставлении в распоряжение отдела нового контингента разведчиков, причём повторно и единственно для пользы дела ходатайствую о разрешении мне выбирать сотрудников самостоятельно из лиц мне известных, не считаясь с их прошлой службой. Долгом чести почитаю заверить товарищей членов коллегии ВЧК, что новые завербованные мною разведчики, в сознании печальных ошибок своего прошлого и счастливые доверием оказанным им правительством рабочих, крестьян и солдат, с удвоенной энергией, не за страх, а за совесть будут служить на знакомом им поприще делу строительства великого пролетарского государства. Лицо Ксении Карловны было смертельно бледно. Минут 10 она сидела за столом, то перечитывая доклад, то откладывая его в сторону. Затем её глаза наполнились слезами. Она поспешно взяла бумагу, сунула её в боковой ящик и, захлопнув ящик, два раза повернула ключ в замке. Пахнуло сырым ветром, боковая дверь открылась, вошёл Федосьев. У него в руке был небольшой электрический фонарь. Он остановился на пороге, окинул взглядом комнату и сел, расстегнув пальто. Выспались? спросил Браун. Не то чтобы выспался, а часика 3 подремал, ответил, зевая Федосеев. Он потушил фонарь и сунул его в карман. А вы не ужто так и не ложились? Негде было. Как негде? Вам хозяин предлагал вторую постель, скверную, однако у него постель. Да, меня они не соблазнили. Всё же лучше было поспать, чем так сидеть всю ночь, только нервы расстраивать. Да и вы рано встали. Ещё часа полтора ждать. Приехать надо к самому отходу парохода, так выгоднее. Конечно, можно было бы полежать ещё немного. Нравится вам мои мохнатые усы? Ничего. Немц теперь больше бритый. Всякие бывают. Я под кайзера. Всё-таки вряд не стану с полосню очень хорошо, сказал Федосеев, потягиваясь и улыбаясь. А вы винцо пили вино сопили? Пил. Недурное вино. По-видимому, две бутылки выпили. Второй стаканвые для меня припасли. Для вас? но ни одной капли мне не оставили смотрите александр михалович всё будет на пристани зависеть от вас и от вашего самообладания надеюсь вы окажетесь достойным партнёром с той оговоркой что немецким языком я владею плохо вы наверное лучше сойдёте за немц а говорите на удачу я воль или ахзо Это всегда можно. Я воль, конечно, ахзо, ахтак. Буду по возможности помалкивать. Во всяком случае, я очень рад, что вы согласились бежать вместе со мной. По правилам конспирации нам следовало бы разделиться напротив, им и мы в голову не придёт, что мы с вами можем путешествовать вместе. Федосеев засмеялся. О, вы психолог? Так же выходит по психологии. Проскочим мы или нет, не знаю. Но я стою на своём. Проще нам было уехать по железной дороге. Паспорта надёжный, нет уж, в этом вы на меня положитесь. По моим сведениям, надзор на пограничных вокзалах много серьёзнее, чем на пристани. Этому вашему юному помощнику можно по железной дороге, но не нам с вами. Уж меня-то и в Белоострове, и в Орше хорошо знают улицу.